15 на экране над головами сменялись цифры 005004 0001 и соткалось лицо нового президента сарко улица бояси орала мы победили победили флаги метались синее белое красное прыгали лазурные надувные шарики с предвыборным слоганом николя саркози когда мы вместе, все возможно. Один вырвался, ломанулся в небо. Марина с Полем протискивали сквозь толпу. Поль ткнул пальцем в помост, где стояли камеры, и суматошились журналисты. Марина, смеясь, помотала головой. «Не слышу! Сарко!» Казалось, уши лопнут. Здесь, у штаб-квартиры партии Николя Саркози, союз за народное движения, народ толпился от края до края мостовой. Поль отчаялся встретиться с приятелями, звонить бесполезно. «Ладно, пошли на Конкорд». дотопали до Елисейских. Издалека было видно, что на самой красивой площади мира, так говорил Ноэль, устроен исполинский помост. «Ой, телефон». Марина запустила руку в карман джинсов. «Алло?» «Марина, здравствуй. Это мадам Дель Анна. Как у тебя дела?» «Неожиданно». «Хорошо. Вы рады?» «Ты про выборы?» «Мой муж даже выпил по такому случаю стопку коньяка». Марина не знала, что ответить. «Спасибо тебе за цветы. Это самое меньшее, что я могла. Ты когда заберешь свои вещи?» «Мадам Делянна, мне их девать некуда. Может, они пока у вас, Марина?» «У нас нельзя. с ними где-нибудь под Парижем бокс, как Лаура». Квартирка, которую Лаура с румынкой делила, была совсем маленькой. Приходилось складировать барахло в боксе, клетушке на платном складе. «Мадам де Лианна, ну какой бокс? У меня и машины нет туда ездить. Вещи я сложу в целлофановые мешки. Пускай муж Ксении приедет и заберет. Давай?» «Я попрошу». Марина колебалась, спросить, не спросите и все-таки спросила. «А как Ноэль?» «Не знаю. Он дома почти не ночует». Почему такое ощущение, что ее толкнули? Да, Марина, он уже перевернул страницу. Почему, кажется, будто в сердце вошло что-то острое? Для этой женщины отношения ее сына с русской девочкой были из области «дочитал, перелеснул». Нет, историю двоих никому не позволено называть перевернутой страницей. Но Эль так никогда не сказал бы. «Не живите в чужом доме». Поднялись к триумфальной арке, сели под зонтиком кафе Георг Пятый. Не переживай. Она тебя не хотела, и все. Стемнело. Народ тянулся вниз по Елисейским. Поль не выдержал. Ну, хватит. Пошли. Его раздражали, ее слезы на пустом месте. Никуда идти не хотелось. Талдычи-то Бекси и его родичах, А к сцене уже не проберешься. Она вернулась бы в отель, но с чем-то острым, засевшим в сердце, незачем оставаться наедине. Площадь была оцеплена полицией, в динамиках звучал голос президента. «Мы напишем новую страницу в истории нашей страны». Пуль взял Марину за руку, потянул в толпу. «На этой знаменитой площади я хочу сказать вам, я вас не предам, не обману, не разочарую». На словах «не предам» толпа ликующе ухнула. Стоявшие на сцене отображались на гигантском экране. Марина узнала Мирея Матьё с ее неизменной прической. Над головами поплыла Марсельеза. Голосу Матьё вторила площадь. Пела девушка слева от Марины. Двое ребят впереди, махавших флагами. И поль на припеве не выдержал. Марина не знала на память слов, и различить их в этом гудении было трудно. Но она не ощущала себя чужой. Ей вдруг стало спокойно, улыбнулась. Вот и президент сказал. Мы напишем новую страницу. Зачем вылачить за собой прошлое, как узник ядро? Ведь не оно цепляется за тебя, это ты за него цепляешься. И стоит встать под звездное городское небо, запрокинуть голову и принять в себя летящие над тобой голоса. Десятки тысяч голосов, в которых звенит радость, как из глубины твоего «я» поднимется покой. И ты отпустишь вчерашний день. Он был по-своему прекрасен, и он кончился.